Вся стая сбилась в одну живую кучу на реке. Это было ранним осенним утром, когда вода еще была покрыта густым туманом. Утиный косяк сбился из трехсот штук. Слышно было только кряканье главных вожаков. Старая утка не спала всю ночь. Это была последняя ночь, которую она проводила вместе с серой шейкой. «Ты держись вон около того берега, где в реку сбегает ключик», — советовала она. «Там вода не замерзнет целую зиму». Серая шейка держалась в стороне от косяка, как чужая. Да, все были так заняты общим отлетом, что на нее никто не обращал внимания.